Глава 41. Далече? только спросил Лукашка. В это самое время, шагах в 30, послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся. Наш гурка в них палит, сказал он, указывая головой по направлению выстрела. Проехав еще несколько шагов, они увидали гурку, Сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с обреками, Сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Харунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к гурке. А Ленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним». Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся. «Еще застрелят тебя, Андреич», — сказал он. «Ступай-ка лучше прочь, тебе тут не дело». Но Оленину хотелось непременно посмотреть обреков. Из-за бугра увидал он в шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок, оттуда свистнула еще пулька. Обреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что обреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть обреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним. «Надо арбу взять с сеном», — сказал Лука, — «а то перебьют. Вон за бугром стоит Ногайская арба с сеном». Харунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себя сено. А Ленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сено двигался, казаки жались за ним. Казаки двигались, чеченцы, их было человек девять, сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли. Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на «Ай да лалай дяди Ерошки». Чеченцы знали, что им не уйти, и чтобы избавиться от искушения бежать, они связались ремнями колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню. Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе. И Оленин ежеминутно ждал выстрелов, но тишина нарушалась только за унывною песню обреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнулась о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов. Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди, а Ленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошади, не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось». Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: "Не бей его, живого возьму". Чеченец был тот самый, красный, брат убитого обрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножный, попадая не той стороной. Лезвие шашки было в крови. Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он точно подстреленный ястреб, весь в крови, из-под правого глаза текла у него кровь, стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами, озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Харунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал. Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек. У каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к корбе. Он все бронился по-русски и по-татарски. Врешь руками за душу: от моих рук не уйдешь! «А на сине кричал он порываясь скоро он замолк от слабости оленин уехал домой вечером ему сказали что лукашка при смерти но что татарин из-за реки взялся лечить его травами тела стаскали к станичному управлению бабы и мальчишки толпились смотреть на них А вернулся вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел. Но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания. Он выглянул в окно. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград, отец был в правлении. А Ленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. А Ленин думал, что она стыдится. «Марьяна», — сказал он, — «а, Марьяна, можно войти к тебе?» Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво. А Ленин повторил. «Марьяна, я пришел...» «Оставь», — сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у нее из глаз. «О чем ты? Что ты?» «Что?» — повторила она грубым и жестким голосом. «Казаков перебили, вот что». Лукашку сказала Ленин. Уйди, чего тебе надо? Марьяна, сказала Ленин, подходя к ней. Никогда ничего тебе от меня не будет. Марьяна, не говори, умолял Ленин. Уйди, постылый, крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда. Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.